Ахинеев робко вошел в залу и искоса поглядел в сторону. «Где Ванькин?» Ванькин стоял около фортепьяна и, ухарски изогнувшись, шептал что-то смеявшейся с вояченицей инспектора. «Это про меня», — подумал Ахинеев. «Про меня, чтоб его разорвало!» А та и верит, и верит, смеется. «Боже ты мой!»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 В два аршины. <свят> да, кстати, чуть не забыл. В кухне сейчас с осетром этим сущий анекдот. Вхожу я сейчас в кухню и хочу кушанье оглядеть. Гляжу на сетра и от удовольствия, от пикантности губами так чмок. А в это время вдруг дурак этот Ванькин входит и говорит... <решит> «И говорит, ха вы целуетесь здесь, с Марфой-то, с кухаркой! выдувал же глупый человек, у бабы ни рожи, ни кожи, и на всех зверей похоже, а он целоваться, чудак!» «Кто чудак?» — спросил подошедший Тарантулов. Э -э, «Да вон тот, Ванькин! Вхожу это я в кухню, и он рассказал про Ванькина».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 А я, говорю, скорее с Индюком поцелуюсь, чем с Марфой. Да у меня и жена есть, говорю, дурак ты эдакий. Насмешил. «Кто вас насмешил?» — спросил подошедший к его отец-законоучитель. «Ванькин! Стою я, знаете, в кухне и на сетра гляжу». И так далее. Через какие-нибудь полчаса Уже все гости знали про историю с Осетром и Ванькиным.